Глава семнадцатая Утро началось рано. Проснувшись не сама, а от назойливого внутреннего зуда, которым оказалось персональное обращение от Семена в чате руководства, с трудом продрала глаза, буркнула что-то вроде «внемлю» и еще минуты три просыпалась окончательно. Заодно пробежалась глазами по чатам, выясняя, что Илья с Кириллом успели поучаствовать в ночной заварушке в связи со сменой власти. Из наших никто не пострадал, но среди мирных жителей Новграда довольно много раненых, и нам стоит как минимум оказать им срочную медицинскую помощь. Заодно наших лекарей прокачать. В итоге я даже не стала тратить время на то, чтобы умыться. Запрыгнула в дежурную броню, сиганула порталом на кухню, где разжилась куском пирога побольше, а затем в кабинет Семёна, куда уже стекались все, кого созвал глава. Для начала все наши лекари, в том числе трое новеньких. Затем самые мощные и крепкие бойцы, чтобы в случае новой потасовки дать отпор самым глупым. И под конец несколько продвинутых кулинаров, которые уже научились варить кашу буквально из воздуха. Итого почти 30 человек и вся моя банда, которую Семён тоже попросил взять с собой, чтобы подстраховаться. Точку сбора обозначили на северо-западной окраине Новграда, где пострадавших было больше всего. И первые два часа наши ребята только лечили и кормили тех, кому не повезло этой ночью. В большинстве своем это были самые обычные обыватели, даже не бойцы по духу. Ни одного каменного или деревянного строения, только палатки. Без конца и края. Стоны раненых, ужасная вонь от наспех сооруженных отхожих мест. Жуткая антисанитария, рваной одежды и обреченность во взглядах. Нас воспринимали недоверчиво и в штыки, но никто никого не торопился разубеждать. Мы просто помогали тем, кто хотел принять нашу помощь, не ожидая благодарности, не требуя ничего взамен. И тем более не предлагая. Меня и мою банду опасливо сторонились ну а я старалась появляться везде, где ощущала лишнее напряжение. И вот чудо! Там моментально становилось тише, и даже самые отбитые больше не гласили, требуя от нас больше еды и вещей, а опасливо затихали. Несколько наших ребят, успевших развитие рыболовства и охоту до тройки, уже к обеду добыли сотни килограмм рыбы и мяса, так что с нашей стороны доносились призывные ароматы готовящейся еды, а к нам потянулись первые, пока не смелые ручейки тех, кто проживал с южного края. К этому моменту я уже знала, что всего за одну ночь поселение стало меньше на три сотни людей. Но старалась об этом не думать. Это их выбор, не мой. Не забывая отслеживать внутренний чат, одно из первых приблизилась к Семену, когда он объявил всеобщий сбор клана, причем на небольшом естественном возвышении. Сразу отметив, что вокруг чересчур много посторонних, несколько сотен, и все чего-то ждут, напряженно уточнила у Кирилла через личный чат. «Что происходит?» «Дикий хочет начать набор рякрутов», — удивил меня Кир. «Будь начеку, возможно, провокация». «Черт! Только этого нам не хватало!» Встав немного с краю, чтобы не отвлекать внимание навградцев от главы клана Спарта, но сама внимательно изучая сначала ближних, а затем и тех, кто стоял следом, отмечала на некоторых лицах растерянность, на некоторых безнадегу, а на некоторых и решимость. Несколько человек показались мне особенно подозрительными и просто противными на вид, а еще я не могла не заметить, что тут собрались в основном мужчины. Но вот семён заговорил, и толпа взволнованно притихла. «Меня зовут семён Дикимов. Я глава клана Спарта. Наш клан обосновался выше по течению». Несколько дней назад, захватив замок, полный нежити. Нам удалось уничтожить ее и занять это место по праву победителя. У нас нет гор золота, у нас нет ломящихся от еды кладовых и молочных рек с кисельными берегами. Но у нас есть цель, исплоченная команда, желающая развиваться». На текущий день в клане 130 вакантных мест. И я, как глава клана, предлагаю вам в него вступить. Но!» Переждав шум, игнорируя отдельные выкрики и просто невнятные вопли, Семен заморозил взглядом самых нетерпеливых, вскинул руку и, только дождавшись полной тишины, продолжил. «Я не буду принимать в клан всех подряд, лишь бы было. Нам нужны те, кто готов пахать, и пахать не только землю. Мы воюем с гоблинами. Мы чистим горы от падали. Мы строим новый дом собственными руками, рыбачим, охотимся, ищем корнеплоды, собираем ягоды и травы. Работают все». «Абсолютно все! Среди вас нет детей и инвалидов. Среди вас нет безногих и безруких. Зато есть безголовые!» — хмыкнул. «Их я в клан не приму. Но с радостью рассмотрю кандидатуры тех, кто согласен развиваться не ради себя, а ради всех нас. Я все сказал. Теперь...» «Слово за вами!» «А с чего ты взял, что имеешь право прийти и забрать лучших наших бойцов?» — выкрикнул кто-то из центра толпы, причем точно женским голосом. «Кто тогда останется защищать нас?» «От кого?» — спокойно поинтересовался орк. «От вас самих? За эту ночь ваше поселение стало меньше на три сотни людей. Не по моей вине!» «Уж больно вовремя вы явились!» Грубовато выкрикнул один из тех неприятных на лицо мужчин, которых я отметила в самом начале. «Не ваших ли это рук дело? Пришли, взбаламутили народ, поизображали добреньких, а у самих что на уме? Откуда нам знать, что вы сейчас набираете народ именно в клан, а не на убой?» «По себе сузишь?» — все так же спокойно уточнил Семен. Выдержал паузу, за которую так ничего в ответы не прозвучало, после чего окинул взглядом толпу, которая стала еще больше. «Я свое слово сказал, и никого насильно в клан не гоню. Да-да, нет-нет, у каждого своя голова на плечах, и каждый сам решает, как ему жить. Я предложил альтернативу, теперь дело за вами». Сейчас мы пришли и помогли, но это была разовая акция, милосердия Нам есть чем заняться и без вас. Время подумать у вас есть до вечера, потом мы уйдем. И даже не рассчитывайте на то, что я приму в свой замок бесполезных беженцев, купившись на ваши жалобные взгляды и бурчащие от голода животы. Река полна рыбы, леса полны дичи, все в ваших руках». а мы — не армия спасения. «Твари вы!» — снова выкрикнул тот самый провокатор. «Обвешились оружием пальцы гнете! Баб себе отхватили самых же опасных, а простой народ последний хер без соли доедает! Бей их, мужики!» Сразу заметив, каким воодушевлением загорелись глаза ближайших к нему отморозков, долго думать не стало — довольно громко выкрикнув в ответ умница фас брызги крови вопли ужаса и обезглавленное тело упало на резко освободившийся пятачок свободной земли я же для верности вооружившись посохом инферно в полнейшей тишине прошла к семену вставая рядом расправила плечи приподняла подбородок и зло усмехнулась Твари те, кто считает себя вправе решать за других, угнетать, отбирать насиловать. Я могу за долю секунды убить всех вас, но вижу, что вы отлично справляетесь с этим сами. Кстати, позвольте представиться. Моя улыбка стала капельку безжалостнее, а ближайшие ко мне люди невольно отступили на шаг. Анастасия. Тифлинг. «Инфернал двадцать второго уровня. Маг призыва и подчинения. Вокруг меня медленно, но неумолимо собралась моя банда, и ближайшие новградцы отступили еще на шаг. «Но при всем этом я в разы человечнее вас, люди!» — хмыкнула с долей презрения. «Я не буду ничего и никому доказывать. Но задумайтесь». Просто задумайтесь, чего вы хотите от этой жизни? Остаться аморфной серой массой, которая сожрет сама себя в самое ближайшее время, не поделив последнюю картофелину? Или стать личностью? Слушать таких, как... Это? Я небрежно качнула головой на труп, даже не взглянув на него. Или дать себе шанс на развитие? Только вам решать. Десять секунд молчания, двадцать. И тут в полнейшей тишине зазвучали звонкие хлопки. Толпа заволновалась, все начали озираться и перешептываться. Стоящие рядом со мной соклановцы напряглись, а когда люди расступились причем крайне странно, словно не по своей воле, мы увидели стоящую в тридцати метрах от нас молодую темноволосую женщину. Весьма симпатичную, одетую во все черное, включая... Мешковатый плащ с капюшоном, под которым проглядывала удобная дорожная одежда. Но что меня поразило, так это крупные кошачьи ступни, не нуждающиеся в обуви. Очаровательные мохнатые ушки, выглядывающие из-под волос на макушке. И пронзительно желтые глаза. Глаза, которые смотрели на меня так, словно их хозяйка видела гораздо больше, чем внешность. Но вот она сделала первый шаг вперёд, второй, третий и замерла в пяти метрах от нас, успев за это время посмотреть на каждого из нас и снова на меня. «Привет, сестрёнка!» «Вот мы и встретились. Ждала?» «Кстати, речь огонь!» «Я вдохновилась. Куда записаться?» «Ника!» Недоверчиво выдохнул Кирилл, стоящий чуть левее и позади меня, и только тогда я догадалась запустить в незнакомку заклинанием, от которого она недовольно отмахнулась пальчиками, словно прекрасно видела, и фиолетовая лента ко мне так и не вернулась, растворившись без следа. Мне же достался укоризненный прищур. А Кириллу ехидное подмигивание. «Привет, Сим-Сим. Тебя я тоже рада видеть. ну обнимемся потом, хорошо?» «Так куда записываться?» «А вы кем будете, барышня?» Отмер Семен, тоже наверняка впечатлившийся эффектным выходом кошечки. «Меня зовут Вероника Осимова». С достоинством представилась женщина, давая понять, что Кир был прав. Это его двоюродная сестра, которую я нашла своим поисковым заклинанием буквально пару дней назад. И за два дня она прошла 120 километров? В одиночку? Фантастика! Как? Я — инфернал расы Катши, — тем временем продолжала говорить Ника, на миг стрельнув в меня ироничным взглядом. Семнадцатый уровень. Развиваю магию духов. Вижу вероятности будущего, умею призывать духов-помощников. Они нашептали мне, куда идти, и вот я здесь. Из мирных профессий освоил археолога и артефактора. Есть два свободных очка для вступления в клан на общих основаниях. Ну что, примите? Думал Семен недолго. При этом в малом чате для замов Кирилл уже взахлеб рассказывал о том, что это его двоюродная сестра, и он готов поручиться за нее всеми конечностями. Подключив интуицию, тоже отписалась «за». Мутная девица, но без лишней грязи за душой. Она будет очень полезна клану. Главное, чтобы с катушек не съехала. Все-таки духи. — Тёмыч, запиши барышню, — наконец кивнул орк, а Веронике указал на гнома. — Проходи, милая, не бойся. Иронично хмыкнув и всем своим видом давая понять, что сбояться не к ней, Вероника грациозно прошла к Артёму, Затем вместе с ним удалилась дальше на свободный пятачок у костра, где они могли спокойно пообщаться. А за ее спиной взволнованно заколыхалось человеческое море. Море желающих вступить в наш клан. Запись аудиокниги Произведена в студии Ardis в 2025 году. Читала Настя Жаркова.